Был ли поход на Брундизий? Итак, Спартак опять пошел на север, чтобы как можно скорее покинуть проклятый полуостров Брутей, где его было заперли. Цель его был, конечно, отнюдь не Рим, как поначалу испугался Крас. По Апиану Спартак бежал по направлению к Брундизии. Какие причины могли заставить его пойти на эту сторону? Был ли у него план взять большой порт Брундизия и найти там необходимые для переправы корабли? Такая мысль кажется безумной. Спартак шел, имея на плечах 80-90 тысяч солдат армии Краса. Как он мог взять большой военный римский порт, прежде чем претор его догонит и размажет о стены города? Во всяком случае, поход на Брундизи провалился. Спартак называет причину Апиан. Узнал, что в Брундизии находится и Лукул, возвратившийся после победы над Митридатом. Известие было ложным. Ложным оно не было, но ошибся Пиан. В Брундизии высадился не Луций, а Марк Лукул. Лукул находился еще очень далеко от Италии. В погоне за Митридатом он дошел до самой Армении, где тот укрылся у своего зятя Тиграна II, разбил обоих противников в битве при Гранике, но еще не окончил войны. Не был ли ложный слух о возвращении Лукула удачной уловкой римлян? Это маловероятно. Красу не было никакой выгоды заворачивать Спартака обратно в сторону Рима, а значит своего соперника Помпея. Логичнее видеть здесь сознательную дезинформацию, распущенную Спартаком. Вспомним, что предводитель рабов распустил ложный слух о подходе легионов, чтобы прервать осаду Нолы. В данном случае он, возможно, желал удержать свои войска на походе вместе, поскольку галы опять собирались идти другой дорогой. Плутар дает понять это, утверждая, что Крас решил напасть на те неприятельские части, которые, отделившись, действовали самостоятельно под предводительством Гая Кониция и Каста. Чтобы последовать за недовольными галами, не умевшими играть на команду, Спартак, может быть, и придумал басню о прибытии Лукулы его легионов. Этой уловкой он мог убедить своих людей, что к Адриатике идти незачем и надо поскорее сплотить ряды, перед новой опасностью. Возможно, впрочем, что Спартак никогда и не думал о невероятном сценарии похода на Брундизи. Правдивый или ложный, слух о возвращении Лукула все равно заставил рабов изменить свои планы. Они повернули прочь от Апулии, каблука-сапога, и направились обратно по направлению к Кулканьи. Этой дорогой Спартак хотел выйти в благоприятные для рабов места, оттуда в компанию и страну самнитов, а оттуда... Бог знает куда. В этих хорошо известных ему местах были горы, где можно спрятаться, было пространство для маневра и легче найти провиант, чем на оконечности брутия. Какой у него, собственно, был выбор? После измены пиратов Спартак, кажется, уже не владел событиями. Он словно цепляется за галов, а не ведет их. Несомненно, он помнил о разгроме Крикса, который год назад решил пойти один. Возможно, теперь он хотел, чтобы две группы не разделялись одержались вместе, несмотря на разногласия.